Эссе номер три. Почему мужчины ищут идеальных женщин, в смысле богинь, а женщины — реальных мужчин, в смысле пусть хотя бы не пьет каждый день. Хочу ответить одной английской идиомой, суть которой сводится к следующему диалогу. Вопрос. Почему собаки лижут свои яйца? Ответ. Потому что могут. Извините за грубость, но логика ясна. Каждый поступает так, как позволяет ему обстоятельства и собственные силы. Мы. Российские мужчины, балоны количеством великолепных женщин в нашей стране, можем до дурения искать идеал. В какой-нибудь Германии мы бы стали последние в очереди из претендентов на одну, по нашим меркам, весьма среднюю представительность распрекрасного пола. А в России – раздолье. У женщин обратная ситуация, выбор невелик. Совсем. Но даже не это главное. Попробую вновь поиграть в диванного психоаналитика. В «Умных книжках» пишут, что все наши действия мотивируются лишь двумя желаниями – либо получить удовольствие, либо избежать боли. Так вот, мне кажется, наши мужчины ищут отношения, чтобы получить удовольствие. Секс, борщ, друзьям показать, дети, сбор вещей на рыбалку и т.п. Не будет жены – ну, не будет ряда удовольствий. И проблем не будет, кстати. Мы, российские мужчины, знаем точно – одни мы в нашей сердобольной стране не настанемся. Найдутся добрые женские руки – Поэтому до пенсии спокойно выбираем принцессу. Женщины же российские давно об удовольствиях забыли, не та страна. Они ищут спутника жизни, чтобы избежать боли. Более отсутствие нормального секса годами, более общественного бестактного давления тебе же 23 детей нет. Боли небезопасности кто даст морду соседу хаму, если он парковку занял. Да просто боль одиночества. И начинается паника, необоснованная. Доведение себя до психоза в спортзале. Отсюда готовность забить на ожидание принца на белом коне и взять за узду просто пешехода. Что делать? Прекратить панику. Я редко видел женщин, у которых всегда сотни поклонников и предложений руки и сердца. Но видел. И у всех одна надпись на лбу. «Мужчины, я и без вас справлюсь. Нахрена вы мне сдались в таком количестве. Сейчас выберу лучшего и, если что, заменю в течение пяти минут. А не будет никого, так не велика потеря. Проживу». Мужчины таких боятся но обожают и готовы идти за ними на край света. Вот такие мы идиоты, но какие есть.